«Как всем интересуется», — мелькнула опасная мысль. «И едет таким необычным образом». «Охрана надежная», — ответил он болтливому незнакомцу. «Работают ребята надежные, верные. Сейчас я снова буду тормозить». На этот раз Дронго успел удержаться. «Скоро подъезжаем», — сообщил водитель, чуть повернув голову. Он впервые подумал, что этот неприятный тип успел за несколько минут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 пока все шло по его плану. Когда сегодня ровно в пять Блумберг позвонил, Дронга был уже готов к этой встрече и попросил прислать вместительный автомобиль с самым надежным водителем, чтобы тот отвез его навстречу. Крайслер подъехал к дому Блумберга, въехал во двор. Ворота медленно открылись. Дом был элитный, в центре города, и соответственным образом охранялся частной охраной. Водитель мягко вырулил Крайслер к подъезду, где уже стоял Мерседес Блумберга. Молодой водитель, сидевший за рулем, открыл капот и начал что-то смотреть в Мерседесе, объясняя вышедшему охраннику, что именно случилось. А сам Блумберг вышел из Мерседеса и, зло махнув рукой, пересел в Крайслер.